Два. Тим Рикс, скаут-мастер Тим, как звали его подопечные, п е р е с е к главную комнату хижины, направляясь на кухню, где достал из буфета кружку. Расстегнув рюкзак, он отыскал бутылку Глен Левета. Мальчики лежали в кроватях, не спали, з а м е т ь т е Им только разреши. Пол ночи проведут без сна, рассказывая истории о приведениях, а он частенько это позволял. Никто никогда не назвал бы его кайфаломом. Кроме того, для некоторых мальчишек такая поездка была почти каникулами, и для Тима она тоже становилась отпуском. Он налил себе бодрящего виски и вышел на крыльцо. Одеяло ночи укрывало тихий и спокойный остров Фальстав. Прибой с грохотом обрушивался на берег в двухстах ярдах ниже по пологому склону. Звук напоминал раскаты грома, который обрушивался на землю. На крыльце жужжали комары, м о т ы л ь к и бились бледными тельцами о б о д и н о к у ю лампочку. Ночная прохлада, лунный свет пробивался сквозь п е р е п л е т е н и е обнаженных ветвей ни одного высокого дерева. Остров представлял собой торчащую из океана голую скалу с редкими заплатами почвы. Деревья выглядели одинаково безобразными, точно дети, вскормленные на прокисшем молоке. Тим покатал в о рту виски. к единственному врачу на северном побережье острова принца Эдуарда ему непозволительно было употреблять алкоголь публично, но здесь за много миль от работы и обязанностей, которые та н а л а г а л а выпивка казалась обычным делом и даже обязательным. Тим наслаждался этими ежегодными поездками. Кто-то счел бы это странным, разве с него недовольно одинокой жизни на мысе в продуваемом всеми ветрами доме? Но Уединение ощущалось совсем иначе. Два дня они с мальчишками будут предоставлены сами себе в единственной на острове хижине и на нескольких тропах в округе. Сегодня вечером их вместе с припасами высадил катер, который должен вернуться в воскресенье в утром. Поездка едва не отменилась. Прогноз погоды обещал шторм в выходные. Синоптики сообщали, что с Северного моря надвигается один из тех нашпигованных грозовыми тучами монстров. которые изредка проносились по островной провинции о д н о в р е м е н н о и бури и торнадо они срывали с крыш черепицу и выдергивали молодые деревца но судя по последним синоптическим картам шторм поворачивал на восток к Атлантике где и обрушит свою ярость на бескрайние пустынные воды на всякий случай Тим позаботился о том чтобы батареи морской радиостанции были полностью заряжены если небеса начнут предвещать н е д о б р о е Он сообщит на большую землю, их заберут пораньше. По правде говоря, ему не нравилось, что нельзя обойтись без кратковолнового приемника. У Тима были строгие правила в этом походе: никаких телефонов, никаких игровых приставок. Еще на пристани в Норт-Пойнте он заставил ребят вывернуть карманы и убедился, что они не пытаются провести контрабандой то, что связывало бы их с большой землей. Но учитывая погоду, коротковолновое радио было неизбежным злом. Как говорится в справочнике скаутов, всегда будь готов. Из спальни д о н е с с я лающий смех. Кент, Эфраим, Тим не придал шуму значения. В их возрасте мальчишки были существами огромной силы, машинами, работающими на тестостероне и адреналине. Он мог бы ворваться к ним, шикнуть и цокнуть языком. Напомнить о долгом дне, который ждет завтра, но зачем? Они веселились, а энергия у отряда всегда была с избытком. Всё дело в том, что Тим также нуждался в этой поездке, как и его подопечные. Он был холост и бездетен. А когда тебе уже сорок два года и ты живешь в маленьком городке, где почти нет шансов сходить с кем-то на свидание, то и надежды изменить положение не остается. Тем вырос в Онтарио и переехал на остров через несколько лет после окончания резидентуры. Купил дом на мысе, научился ставить ловушки для о м а р о в Видите, я стараюсь стать одним из вас и усвоил з д е ш н и й ритм жизни. Черт, даже в голосе появился намек на местный говор, и все же на него смотрели как на пришлого. Люди вели себя с неизменным дружелюбием и уважительно относились к его умениям. Но в жилах Тима текла кровь жителей материка. На нем стояло клеймо Торонто, большого города снобизма богатых по отношению к нищим работягам острова Принца Эдуарда. В этих краях кто ты, так же важно, как и откуда ты. Как говорится, кровь не водится, и на острове держали своих. ь с К счастью, скаутам было все равно, что Тим пришлый. Он был лидером, о котором можно только мечтать. Знающий, и спокойный излучающий уверенность и з л у ч а ю щ и й уверенности, укрепляющий их собственную веру в себя, он изучил местную флору и фауну, умел ставить силки и разжигать костер одной спичкой, но самое главное относился к ним с уважением. Даже если мальчишки не дотягивали пока до его уровня, то все равно чувствовали, что Тим признает их равными, как только они пройдут необходимые отроческие ритуалы. Родители тоже доверяли Тиму. Все семьи были пациентами его клиники в Норт-Пойнте. Ребята были спайным отрядом. В пятером они вместе прошли ранги бобряд, медвежат, разведчиков, а теперь стали искателями приключений. Тим знал мальчишек с первого собрания ложи, где квинтет пятилеток неуверенно произносил клятву бобряд: «Я обещаю любить Бога и заботиться о мире». Но этот поход станет их лебединой песней, и Тим понимал, почему. Скауты были, ну, придурковатыми. Дети нынешнего поколения не желали одеваться в бежевую форму, повязывать галстуки и зарабатывать значки. Теперь движение переполнилось маленькими невоспитанными говнюками или раздражающими задротами, чьи пояса украшали гирлянды нашивок. Эта же пятерка продолжала заниматься скаутингом под началом Тима просто потому, что им хотелось. Кент был одним из самых популярных мальчиков в школе. Эфраима и Макса тоже любили. Шэли л был, конечно, чудиком, но никто его не обижал. а н ь ю т о н ну, н ь ю т о н был ботаником, хорошим пареньком, невероятно умным, но давайте смотреть правде в глаза, полнейшим б о т а н о м И дело не только в лишнем весе, столь же непреодолимом социальным препятствием, что из зайчья губа, прыщи или поношенная одежда. Нет. Бедный Ньют, как и н ы е бедолаги, просто родился ботаником. А кажись Тим в родильной палате, то почувствовал бы неуловимую и невидимую, но ощутимую сущность, которая подобно феромонам выплескивается из тела младенца. Тим представил, как Акушер вручает Ньютона измученной матери и печально качает головой: "Поздравляю, мисс Торнтон, у вас здоровенький задрот". Он обязательно станет выдающимся человеком, но в обозримом будущем будет первоклассным заучкой и книжным червем до мозга костей. Тим обнаружил, что каждый мальчишка источает свой запах: не исключительную обонятельную подпись, а мощную манацию, пронзающую все чувства. Например, запах хулигана – кислый адреналин с той резкой нотой, которая исходит от груды позеленевших старых батареек, или запах спортсмена – ухоженная трава. Измельченный мел и вонь раздевалки доносящиеся от стопки тренировочных матов, от Кента Дженкса в о л н а м и исходил запах спортсмена. Других ребят, таких как Макс и Афраим, определить было труднее. От Ифраима часто шел запах живого провода, силового трансформатора, взрывающегося во время ливня. Шелли, между г л о т к а м и скотча, Тим задумался и понял, что мальчик ничем не пах. разве что чем-то едва уловимым, с т е р и л и з о в а н н о й к о м н а т о й в давно покинутом людьми жилище. От Ньютона однако просто не с л о ботаном. Этот терки й аромат ни с чем не спутаешь: смесь запахов душных подвалов, сырых углов библиотеки, домиков на дереве, построенных для уединения, пыли, т л е ю щ е й внутри компьютеров, лакричного привкуса ингаляторов от а с т м ы и чуть о д у р я ю щ е г о запаха клея для моделей. невразимый букет замкнутости и бесконечного терпения. Со временем тело мальчика тоже менялось. Он сутулился, чтобы стать еще н е з а м е т н е й Так беззащитные животные изменяют внешность, стараясь спрятаться от хищников, а глаза их приобретают затравленное выражение. Ньютон ничего не мог с собой поделать. Это было частью его ДНК, неотделимой от прочих достоинств мальчишки. Тим мрачно отмечал про себя, что достоинств было множество, но в таком возрасте они оставались совершенно бесполезными. Ньютон всегда был д о б р вежлив, читал книги, явно старался самосовершенствоваться, и все это вместе было равносильно реву противовоздушной обороны в тихом пригороде. Тревога, батан, тревога, батан. Тиму хотелось защитить Ньютона, его огорчало собственное бессилие. Но заступаясь за ребенка, взрослый лишь дает повод для новых издевательств. Тим спустился с крыльца, чтобы выключить генератор, и на него набросились комары. с к а у т м а с т е р чувствовал, как они слетались к затылку, словно пьяницы к стойке бара. Прихлопывая насекомых, Тим обошел хижину для равновесия, касаясь пальцами бревенчатой стены. Все-таки он слишком быстро проглотил виски. Комары занимали каждый дюйм обнаженной кожи, погружали в него хоботки и впрыскивали зудящий яд. Тим н а т к н у л с я на генератор, ободрав г о л е н ь металлический корпус и принялся нащупывать выключатель, одновременно отмахиваясь от вертевшихся кругом кровососов. Те, казалось, превратились в непроницаемую пелену, когда он наконец отыскал и повернул тумблер. Свет на крыльце погас. В наступившей темноте комары, как будто принялись множиться в геометрической прогрессии. Тим ощущал их повсюду. Бескровные лапки танцевали на его плоти. Уши наполняло сводящее с у м а ж у ж ж а н и е прозрачных крыльев. Тим начал со стервением хлопать себя по бокам, едва сдерживая рвущийся из горла крик. Со всех сторон пульсировал гудящий, жалящий, ядовитый саван. Забирался в уши, щ е к о т а л в носу, разъедал уголки глаз. Кровожадные ублюдки! В слепую, хватившись за створку двери, Тим распахнул ее и ввалился на застекленную террасу. Он хлопал себя по спине, будто работник р а н ч о отряхивающий пыль после падения с лошади, и наслаждался податливой хрупкостью тел насекомых. Тим прерывисто выдохнул и безрадостно рассмеялся. Руки его были липкими от раздавленных комаров. с к а у т м а с т е р подумал о Гулливере, связанном тысячами Лилипутов. Прежде эта сцена не вызывала в нем страха, но на самом деле перспектива оказаться окружённым тысячами и миллионами врагов была довольно пугающей. В наступившей тишине Тиму слышал ровный гул, разносившийся над водой, звук подвесного мотора. На большой земле случилось ЧП? Нет, с ним бы связались по радио. Тим вошел в хижину и проверил приемник. Тот босовито зашипел, а значит связь работала. Рев мотора снаружи усиливался. с к а у т мастер зажег керосиновую лампу и сел на террасе. Он скреп побелевшие волдыри от укусов на шее, запястьях и кистях. По коже побежали мурашки, а желудок болезненно сжался. Тим рассмеялся. растерянным, похожим на гусины, клекот звуком и провел ладонями по бугристой, точно апельсиновая корка к о ж и Приятный привкус виски в о рту сделался кислым, а мочевой пузырь напрягся. Факт, который нельзя отрицать: злая выходка других становится нашим собственным злодеянием, потому что она воспламеняет зло в наших сердцах. Карл Юнг. Выпускной курс по психологии. Юнг, как позже придёт к выводу Тим, был х в о с т у н о м и чудаком, а его теории не имели большой ценности для врача из маленького городка, чья повседневная работа состояла из прививок от гриппа и вырезания вросших ногтей на ногах обветренных рыбаков. Поэтому Тим забыл и название книги Юнга, и имя своего преподавателя, но ц и т а т а в с п о м н и л а с ь целиком, будто слова просто выскочили из темного закутка памяти. Злая выходка других становится нашим собственным злодеянием. В чахлых деревцах мрачно гудел ветер, от кромки прибоя доносились другие менее объяснимые звуки, а Тим Рикс стоял на застекленной террасе без всякой причины испытывая смутное беспокойство и ожидая появления неведомого зла.